Глава 14 Цена спасения жизни. Примерно в последних числах мая, через два дня после последнего звонка, у Воронихи должны были прийти мама с девочкой. Они созванивались перед этим, уточняли время приема и что нужно было взять с собой. Не понравилось бабушке то, что не могла на этот раз она увидеть, с чем на этот раз придется ей столкнуться. Так бывало очень редко. За все время, когда она стала постоянно принимать людей – Такое было от силы раз пять, не больше. И все эти разы – это были сложные случаи. Но те случаи, о которых ее предупреждал хранитель, и которые решали ее судьбу, были другими. О них она знала заранее, а здесь – пустота. Поэтому, что брать с собой, сказать было трудно, сказала лишь общее для всех. Посетители должны были прибыть издалека, из соседней области, поэтому не могли прийти первыми, только после всех. Хорошо еще, что в этот день придут люди с простыми проблемами. Ворониха предупредила Катю, чтобы та подошла как раз после прихода 11-часового автобуса. Правда, Катя переживала, что как раз в это время появится кто-то с кардиограммой. Бабушка на всякий случай вечером, хотя и это не был банный день, помылась в бане. Затем сходила на место силы и легла прямо на спину. Что-то ее тревожило, но и отказать в приеме она не могла не имело права раз обратились значит так нужно так решили сверху, просто страшила неизвестность посетительницы мама женщина лет 30 с уставшим лицом и ее дочь девочка с такими же глазами как и у мамы, но с белыми хвостиками и таким же усталым лицом на вид девочки было лет 12. они зашли по приглашению бабушки в комнату для приема и огляделись мама доставала то что привезла с собой стиранную чистую футболочку, три яйца, которые ночь лежали под подушкой у дочки. И только теперь бабушка увидела, что на девочке порча, очень сильная, но которая пришла ей по роду. И что женщина об этом знает. Увидела бабушка все это после того, как прочитала молитву перед иконой, зажгла самодельную свечу с добавлением трав специальных, собранных на Ивана Купалы. Увидела, что обращалась женщина перед этим и к другим ведьмам. И те не помогли. А теперь пришли к ней, как к последней инстанции. И она действительно была последней инстанцией, так как одна из ведуний сказала женщине, что двенадцать лет для ее дочки будут переломным годом. Найдет мама, кто поможет, будет девочка жить дальше. Не найдет — уйдет вслед за бабушкой, которую прокляли, пусть и незаслуженно. Тут скрипнула дверь и зашла Катя. Женщина удивилась тому, что кто-то зашел в эту комнату посторонний Но ведьма успокоила, сказала, что это ее внучка, она будет ассистировать ей. Воронихе предстояло встретиться с духом проклинавшей и уговорить остановить действие проклятия. Это был очень сложный процесс, она умела это делать, но так глубоко еще не заходила. Сейчас ее должна была страховать Катя. И раз женщина пришла с этим к ней, значит, так и должно было быть. Шепотом бабушка ввела в курс дела Катю потом вышла в свою спаленку, переоделась в новую сорочку, которую держала для таких целей. Такую же сорочку она надела на девочку сверху ее одежд, у нее как раз была небольшая в запасе. Ведьма взяла новые свечи, взяла девочку за одну руку, в другую дала вторую зажженную свечу и стали перед алтарем. В это время Катя читала заговор из книги, который ей дала бабушка, наказав ни под каким предлогом не останавливаться. Читать, пусть даже изба загорится. Мама сидела на стуле и безучастно смотрела на все, находясь под мороком. На ведьму с девочкой опустился густой туман, а Катя читала и читала, не переставая. Она даже не знала, когда останавливаться, бабушка не предупредила. А ворониха шла какими-то темными коридорами, освещая путь при помощи двух свечек. Девочка дважды пыталась вырваться, но так крепко держала ее за руку. Наконец появилась перед ними женщина, спросила, зачем ее потревожили, и ворониха начала с ней разговор. Начала спрашивать, чем завинила перед ней эта девочка, почему она ко всем в своим грехам добавила еще этот. В общем, начались разборки между тремя духами, ведь бабушка отправилась с девочкой в астральное путешествие. Потом появилась еще одна непонятная сущность, которая рассудила всех троих, и девочке была дарована жизнь. То есть девочка могла прожить столько, сколько ей было отмерено Богом. Ибо только он может даровать жизнь или забрать ее. Дальше Ворониха с девочкой начали возвращаться назад. Но девочка споткнулась и уронила свечу. Свеча тотчас же покатилась куда-то и пропала. Тут же остановилась и девочка. Ведь свеча, горящая, была своеобразным пропуском туда и обратно. — Держись за мою свечу. Попробуем держать ее вместе. Правда, она уже почти сгорела но шанс есть девочка взяла свечу ведьмы а та смогла только одним пальцем обнять ее снизу свеча начала стремительно уменьшаться они обе торопились наконец показался свет вдали еще шаг еще девочка рванула к открытой двери не заметив что бабушка отстала свеча обжигая пальцы догорала девочка хотела переступить порог но только тогда обратила внимание что бабушки нет рядом она оглянулась увидела, что бабушка лежит в двух метрах. Сделав шаг назад, она схватила бабушку за вытянутую руку и потянула к себе. Та была очень тяжелой, но девочка напряглась. Свеча уже практически потухла. Но она еще рванула бабушку за руку, прыгая в дверь, а потом наступила темнота. Девочка открыла глаза. Над ней склонилась та молодая тетя и поливала ее водой. Она снова находилась в той комнате, откуда они и ушли. Это значит, ей удалось успеть. Рядом лежала бабушка, но она глаз не открывала. Та тетя присела рядом и щупала у бабушки пульс. Потом начала нажимать бабушке на сердце и дуть в рот, это так показывали в школе, уча делать искусственное дыхание. Девочка неожиданно поняла, что она забывает все, что с ней только что было. Память стиралась как волной. Одно помнила, что эта бабушка спасла ей жизнь, и теперь у нее все будет хорошо. У нее не будут внезапно отниматься руки и ноги. Она не будет терять внезапно сознание. Мама продолжала смотреть на все с какой-то отрешенностью, а незнакомая тетя начала звонить по телефону, потом махнула рукой и, схватив руку бабушки, села рядом с ней на пол и прикрыла глаза. Через минуту у бабушки задрожали ресницы, и она сделала глубокий вдох. Тетя поднялась, подошла к маме, положила ей на голову руку. Мама как бы очнулась и помогла отнести бабушку на кровать. Тетя тоже стала какой-то вялой, но провела их до калитки, затем вернулась. «Мама, мамочка, бабушка спасла меня, теперь у меня все будет хорошо. Правда, я не помню, почему, но как это случилось, но знаю, что все получилось». Мама, конечно, радовалась. Она видела сама, что той ведьме стало плохо. Наверное, поэтому остальные ведьмы, к кому она обращалась не хотели с этим связываться. Конечно, она оставила деньги за работу, только они так и остались лежать на столике. Кате удалось спасти бабушку за счет своей личной силы. Потом она ее отнесла вместе с мамой девочки на ее место. Бабушка, как пришла в себя, попросила снять с нее сорочку. Она грязная после похода. Потом попросила обе сорочки, свою и девочкину, утилизировать в конце огорода в яме. После места силы она выпила с Катей чая, но видно было, что в себя приходит ворониха медленно. Катя поспешила к себе, чтобы и самой набраться сил, ведь она поделилась силой с бабушкой, иначе бы бабушка не пришла в себя, так бы и осталась на той стороне, слишком много потеряла сил. Катя на работу вышла после трех часов, люди ждали, а к бабушке ночью пришел ее помощник и сказал, «Готовься передавать силу».